С полудня прошло всего лишь пару часов, и в общем зале копья королевы было занято менее полудюжины столиков. За столами расположились хорошо одетые мужчины и женщины, за спинами которых стояли приказчики и телохранители. Все они пришли сюда, чтобы продавать и покупать ледяной перец, обильно произраставшую под ножья обращенных к морю склонов Баниканских гор, известных в Салдее как «Морская стена». Вилин Андрагаран перцем не интересовался. Морская стена давала и другой урожай, куда богаче. «Это моя последняя цена», — объявил он, махнув рукой над столом. «Его пальцы были унизаны перстнями, камни были не особенно велики, но всех их отличало превосходное качество. Продавец драгоценных камней обязан рекламировать свой товар». Он торговал и другими вещами – мехами, редким деревом для краснодеревщиков, оружием и доспехами тонкой работы и всем, что сулило хорошую прибыль, однако драгоценные камни составляли основную часть его доходов. Дешевле не будет. Часть стола была покрыта черным бархатом, чтобы лучше показать большую часть его товара – изумруды, огневики, сапфиры и, конечно же, алмазы. Те несколько, что лежали сейчас перед ним, были достаточно крупными, чтобы заинтересовать даже правителей, все как на подбор, все чисты и безупречны. Молва о чистоте камней Виелина шла по всему порубежью. Соглашаетесь, или согласится кто-нибудь другой. Младший из двух темноглазых ильанцев, сидевших напротив него, гладко выбритый тип по имени Павил Геронеус, Злобно открыл рот, но старший, Джорг Даментанис, чья тронутая сединой бородка едва не тряслась, положил пухлую ладонь поверх руки компаньона и посмотрел на него взглядом, полным страха. Алдрагоран счел нужным прятать улыбку, обнажив редкие зубы. Он был еще совсем мал, когда троллоки наводнили Малкир и едва ли помнил ту землю, и теперь задумывался о ней нечасто, И пусть та страна давно мертва и разорена, сейчас он радовался, что позволил своим дедям вручить ему хадари. За соседним столом моноган тягался в мощности глоток со смуглой таренкой в кружевном гофрированном воротнике, в ушах которой покачивались весьма низкопробные гранаты. Эти двое практически заглушили мелодию, которую молоточками выводила на цимбалах девица, стоявшее на низком помосте возле одного из высоких каменных каминов. Так вот, этот худой молодой человек, так же, как и Гаренелин, ровесник Алдрагорана, отказался от Хадари. Горенелин яростно торговался с парой темнокожих алтарцев, один из которых носил в левом ухе неплохой рубин, и на лбу у купца даже выступил пот. А вот на мужчину вроде Алдрагорана У которого есть при себе меч и хадари, никто кричать не посмеет и не станет заставлять его потеть. Такие люди обладают репутацией персонажей, склонных к внезапному и непредсказуемому насилию. И хотя ему редко доводилось пускать свисавший с бедра меч в дело, окружающие знали, что в любой момент он готов им воспользоваться. «Я согласен, мастер Алдрагоран». — выпалил Доментанис, искоса поглядывая на своего компаньона. Геронеос этого не заметил и продемонстрировал зубы в том, что, как он вероятно надеялся, Альдрагоран примет за улыбку. Альдрагоран спустил ему это с рук. В конце концов, он торговец. «Репутация хорошая штука, если увеличивает твой вес во время торга, но только дурак станет лезть в драку». Приказчик илианцев, сидеющий худосочный малый, тоже илианец, отпер укрепленный железными полосами сундук для хранения денег. Все это происходило под пристальным наблюдением двух телохранителей. Здоровяков со странными бородками, оставлявшими выбритой верхнюю губу и одетых в кожаные куртки с нашитыми на них стальными дисками. У каждого на поясе висели меч и крепкая дубинка. За спиной Алдрагорана стоял его собственный приказчик, солдеец весьма мрачной наружности, однако не умеющий отличить одного конца меча от другого. Алдрагоран никогда не пользовался услугами телохранителей. Иногда он для верности нанимал охранников, но не телохранителей, что еще добавляло ему репутации. Он просто не испытывал в них нужды. Доментанис сделал передаточную надпись на двух грамотах о предоставлении денег и передал три кожаных кошеля, набитых золотом. Алдрагоран пересчитал монеты, но не стал их взвешивать. Какие-то из этих крон, десяти различных государств, наверняка окажутся чуть легче остальных, но это неизбежные потери. Эльянцы бережно собрали камни, разложив их по замшевым мешочкам, и отправили их в сундук. Он предложил им еще вина, но пышнотелый мужчина лишь вежливо отказался, и они удалились. Телохранители несли окованный железом сундук вдвоем. Как они с такой ношей собираются кого-то защищать, не совсем понятно. Каякун не тот город, которым правит беззаконие, но в последнее время повсюду развелось больше разбойников, больше убийц, больше поджигателей, больше разнообразных преступников не говоря о всяких безумствах, о которых нормальному человеку и думать не следует. Теперь пусть илианцы сами заботятся о камнях. Рутан открыл сундук для денег Алдрагорана. Снаружи ждала пара носильщиков, готовых в любой момент унести его, но купец сидел и рассматривал бумаги и кошели, в полтора раза больше, чем он рассчитывал. И неважно, есть ли в кошелях легкие монеты из алтара и муранди или нет, Все равно в полтора раза больше. Нынешний год обещает стать самым прибыльным. Нужно сказать спасибо геронеусу за то, что дал волю своему гневу. Доментанис после этого побоялся торговаться дальше. Чудесная вещь, репутация. «Мастер Алдаргаран», — уточнила женщина, склоняясь над столом, «мне сказали, что вы торговец, ведущий широкую переписку голубиной почтой». Сначала он обратил внимание на ее драгоценности. По долгу службы. Тонкий золотой пояс и богатые ожерелье украшали очень качественные рубины, такие же красовались на ее браслетах, вперемешку с бледно-зелеными и голубыми камнями, которые он не смог узнать из чел ничего не стоящими. Золотой браслет на ее левом запястье, удивительно соединявшийся плоскими цепочками с четырьмя кольцами на пальцах, и, испещренных замысловатой гравировкой, оказался без камней, но зато два других браслета были усеяны восхитительными сапфирами и множеством тех же непонятных зеленых камней. На двух кольцах на ее правой руке тоже поблескивали зеленые камни, но зато на двух других переливались просто изумительные сапфиры. Просто изумительные. А потом он вдруг заметил, что на этой же руке у нее было еще одно кольцо, пятое, надетое на тот же палец, что и одно из двух со странными камнями, золотая змея, ухватившая зубами свой хвост. Взгляд Ваилина скользнул вверх, к лицу женщины, и там его поджидала вторая неожиданность. Лицо, обрамленное капюшоном дорожного плаща, было очень молодо. Однако женщина носила это кольцо, И едва ли сыщется кто-нибудь настолько глупый, чтобы носить его, не имея на то права. Ему уже доводилось встречаться с молодыми Айсседай два или три раза. И сейчас его поразил вовсе не ее возраст. А кисайн у нее на лбу. Красная точка, обозначавшая замужнюю женщину. Она не похожа на Малкири. И говорит она не так, как Малкири. Большинство молодых людей в округе разговаривало с салдейским, кондорским, арафильским или шайнарским акцентом, сам он с салдейским. Однако ее речь вообще не имела никакого отношения к говорам по рубеже. К тому же он никак не мог припомнить, чтобы хоть одна девушка Малкири отправлялась в Белую башню. Башня оставила Малкир в час нужды, и Малкири отвратились от нее. Тем не менее, Алдрагоран спешно поднялся. Быть любезным с Айседай всегда мудро. В ее темных глазах затаился огонь. Да, быть любезным определенно мудро. Чем могу служить, Айсседай? Желаете, чтобы я отправил с голубим ваше сообщение? Для меня это великое удовольствие. Не менее мудро оказать Айседай любую услугу, о которой она попросит, и голубь. Весьма скромная услуга. Сообщение каждому торговцу, с которым вы поддерживаете связь. Грядет Тарман Гайден. Он нервно пожал плечами. — Это меня не касается, Айс Седай. Я простой торговец. Она просит много голубей. Он поддерживает связь с купцами вплоть до самого Шайнара. Но я отправлю ваше сообщение. Он сдержит свое обещание, сколько бы птиц не потребовалось. Только полные кретины не держат данного Айседа обещания. Кроме того, ему хотелось поскорее избавиться и от нее, и от ее разговоров о последней битве. — Вы узнаете это? — спросила она, вытаскивая кожаный шнурок из выреза своего платья. У Ваэлины перехватило дыхание. Он протянул руку, чтобы коснуться пальцем тяжелого золотого кольца печати, висевшего на шнурке прикоснуться к летящему золотому журавлю. Как оно оказалось у нее? «Во имя света, как?» «Да, я узнаю его!» Его голос внезапно охрип. «Меня зовут Найниф Тиалмира Мандрагаран. Вот сообщение, которое я хочу отправить. Мой муж держит путь от края мира к Тарвинову ущелью, навстречу Тармангайден. Продолжит ли он этот путь один?» Алдрагорано трясло. Он не знал, смеяться или плакать. Должно быть и то, и другое. Она его жена? Я отправлю ваше сообщение, моя госпожа. Но меня это никак не касается. Я купец. Малкир мертв. Мертв, говорю вам. Огонь в ее глазах разгорелся ярче. Она стиснула рукой свою длинную толстую косу. Однажды Лан сказал мне, что Малкир жив до тех пор, пока хотя бы один мужчина носит хадари как символ обета, что он будет биться с тенью, пока хотя бы одна женщина носит кисайн, как символ обета, что она пошлет своих сыновей на битву с тенью. Я ношу Кисайн, мастер Алдрагаран. Мой муж носит Хадари, и вы тоже. Отправится ли Лан Мандрагаран на последнюю битву один? Он засмеялся. Его тело сотрясалось до самого нутра, и одновременно он чувствовал, как по щекам катятся слезы. Это безумие. Полнейшее безумие. Но он ничего не мог с собой поделать. Нет, он не отправится туда один, моя госпожа. Я не могу поручиться ни за кого больше, но, клянусь светом и моей надеждой на спасение и перерождение, ему не придется держать Путь туда одному». Мгновение она внимательно изучала его лицо, а затем удовлетворенно кивнула и развернулась. Он протянул руку ей вслед. «Дозволено ли мне предложить вам вина, моя госпожа? Моя жена была бы счастлива встретиться с вами. Алида — уроженка Салдеи, но она, несомненно, захочет увидеть жену некоронованного короля». «Благодарю, мастер Алдрагоран» но мне предстоит сегодня посетить еще несколько городов и я должна вернуться в тир к ночи он изумленно моргал ей вслед а она заскользила к дверям кутаясь в свой плащ ей предстоит сегодня посетить еще несколько городов и она должна вернуться в тир к ночи воистину аай седай способна на чудеса в общей зале повисла тишина Во время разговора торговец и Айсседай не старались приглушить голоса, так что теперь даже девушка за цимбалами прекратила постукивать своими молоточками. Все смотрели на него. Большинство чужестранцев буквально разинуло рты. — Что ж, Манаган граналин провозгласил Ардрагоран, — вы еще не забыли, кто вы есть на самом деле? Не забыли свою кровь? «Кто отправится со мной к Тарвинову ущелью?» На миг ему показалось, что ответа не последует. Но затем поднялся Горенелин. Его глаза блестели от слез. «Золотой журавль летит навстречу Тарман Гайден!» Тихо проговорил он. «Золотой журавль летит навстречу Тарман Гайден!» Вскричал Моноган, так резко вскочив на ноги, что стул оказался на полу. Смеясь, Алдрагоран подбежал к ним и все трое хором заорали во всю мощь своих глоток. «Золотой журавль летит навстречу Тарман Гайден!»